Глава 6. Хочешь отравить беременную девушку? Марта скуксилась, закусив губу. Конечно, нет. Она бы никогда так не поступила. У них с Йозефом не было детей, как и у нас с Корином. Моби были лишены радости материнства, и причинить зло еще нерожденному ребенку. Этот малыш точно ни в чем не виноват, какими бы ни были его родители. Во всей этой скверной истории. Только он чистый невинный лучик. «Вот то-то», — произнесла я. «А то, что не попрощалась?» «Извини. Вы должны остаться». Не унималась экономка. «Это все еще ваш дом». «Не могу. Уже не могу». «И куда же вы пойдете?» «Сначала сниму номер в гостинице, а потом...» «Потом решу, что делать дальше». «Я физически не могла остаться». Казалось, все двери, стены, потолок — все пропахло Эльмир и Дювейн. Она приехала только сегодня, но уже успела заполнить собой каждый уголок. «Разве теперь я могу называть этот дом своим?» Юная баронесса мастерски вытеснила меня. Ее имя уже висело на портьере. Ее тени танцевали на стенах вместо моих. Я ощущала, как этот дом кирпич за кирпичом переходит к ней, чужой, наглый дышащий дорогими духами и презрением. «Не провожай». Я обняла Марту, шагнула на ступеньку. но. Женщина вцепилась в рукав моего легкого пальто и так же резко отстранилась. Её глаза и живые угольки на иссушенном лице метнулись к дверям дома, потом обратно ко мне. «Подождите!» Бросила она уже не ворчливо, а с какой-то лихорадочной решимостью. «Не уходите!» Не дожидаясь ответа, Марта юркнула в распахнутую дверь. Ее фигура, выцветшей шали, растворилась в темноте прихожей. Я замерла на ступеньке, с тяжелым грузом напоминала реальности. Зачем? Что еще могла сказать или сделать эта старая женщина? Упрекнуть, умолять. Время тянулось, наполненное шелестом листвы. Минута, две. Мне уже хотелось повернуться и уйти, оставив этот вымерший дом. Как из темноты выплыла фигура Марты. Она несла что-то большое, завернутое в грубую льняную салфетку. От этого свертка струился пар, а воздух вдруг наполнился густым, невероятно соблазнительным ароматом: теплого теста, жареного лука, сочного мяса и душистого перца. Марта, запыхавшись, протянула сверток. Он был тяжелым, согревающим ладони даже сквозь ткань. Держите! прохрипела экономка. «Сегодня пекли для слуг картошка с мясом». Она толкнула пирог мне в руки почти силой. «В гостинице-то кормить не станут по хозяйски, а на улице...» Экономка махнула рукой куда-то в сторону ночи, не договорив. «Марта», — начала я. «Ничего не говорите!» — отрезала она, и в ее глазах блеснула влага. На людях Марта никогда не была сентиментальной, разве что украдкой, когда думала, что ее никто не видит могла позволить себе эмоции. Но сейчас, если я немедленно не уйду, то ее прорвет. Она вцепится в меня мертвой хваткой бойцовского пса и не отпустит. Так что больше не было слов, не было объятий. Я сделала шаг вниз, со ступеньки крыльца на холодную плитку дорожки. Потом еще один. Я не оглядывалась, но спиной чувствовала взгляд. Острый, как шила. Аромат пирога такой родной смешивался с запахом сырой земли и скошенной травы. Он лез в нос, навязчивый и душераздирающий. Держаться. Только держаться. Дойдя до ворот, я все же не выдержала. Обернулась. Марта стояла на крыльце, как изваяние. Высокая, прямая, несмотря на годы. Лунный свет серебрил ее седые пряди, выбившиеся из старого чепца. Она не махала рукой. Она просто стояла. Сторож у опустевшей крепости. Хранительница очага, из которого вымили последний уголёк. Когда наши взгляды встретились, я поняла, что она не только со мной прощается, а со всей своей прежней жизнью. С мальчиком Корином, которого она нянчила. С его родителями, в чем доме служила верой и правдой. С порядком, который блюла, как святую заповедь. Теперь в доме появилась чужеродная мира Дювейн с баронской спесью. И Марта со всей своей преданностью запросто могла оказаться такой же лишней, как и я. Корин не уволит Марту. Даже ради своей сияющей баронессы, даже под ее натиском, под ядовитыми шепотами о старомодности или непочтительности, Корин привязан к Марте так же крепко, как и она к нему. Вот только в груди кольнула. Я ведь думала о себе точно так же. Я, его жена, его опора, его любовь, А оказалось, оказалось, что место жены можно занять. Как вакансию, как смену декораций. Выбросил старую, потускневшую, привез блестящую и более совершенную. Но Марта, ее место иное. ее не заменить молодой женой с титулом. Для Корина Марта не слуга, она семья. Мать в самом глубоком, не по крови, а по духу смысле. Он не сможет. Так я думала. Наверное, чтобы успокоить себя. «Жаль, что я не провидится и не могу предсказать будущее». Тревожные мысли теснились в голове, но ноги несли меня вперед. Наше поместье в двор покоилось на тихом юге, земли эти славились бескрайними садами и лавандовыми полями. Отсюда прямо к королевскому столу отправлялись особые сорта яблок, персики, а осенью — грозди сочного красного винограда. Поэтому мы с Корином и выбрали это место. Даже редкие лечебные травы не требовали целой армии магов для ухода. все росло само собой. Благодаря этому наши лаборатории никогда не знали недостатка в нужных ингредиентах. Наше поместье — наши лаборатории. Я упрямо цеплялась за мысль, что все происходящее — лишь жестокая шутка и заощрённый розыгрыш, который вот-вот закончится. Мозг, точно загнанный в угол зверя, отчаянно сопротивлялся предательству. «Наверное, такова наша природа, защищать себя от боли даже ценой самообмана». Я горько усмехнулась и, резко встряхнув головой, ускорила шаг. Городок показался через 10 минут быстрого темпа, словно выплыл из-за поворота извилистой дороги. Небольшой, с узкими мощеными улочками, утопающими в изумрудной зелени, и двухэтажными домами, выкрашенными в нежные постельные тона. От бледно-лимонного до приглушенного лавандового. Особенно выделялись таракотовые черепичные крыши. Я бывала здесь два раза в неделю. Ходила с Марты, а порой и одна за покупками на рынок. Заказывала у модестки платья и новые широкополые шляпки, чтобы уберечь лицо от яркого солнца. Но сейчас... Сейчас я смотрела на все иными глазами. Глазами человека, оставшегося без крова. Вывеска «Серебряный тополь» показался спасительным маяком. Небольшая гостиница на углу рыночной площади с бледно-голубыми ставнями и деревянным крыльцом, увитым плющом. Я знала это место. Здесь останавливались приезжие торговцы и путешественники, которым не по карману были роскошные апартаменты. Дверь скрипнула, впуская меня в полутемную прихожую. За стойкой дремал пожилой мужчина с окладистой седой бородой. Звук колокольчика вырвал его из объятий сна. «Доброй ночи». Пробормотал он, протирая глаза. «Чем могу служить?» «Мне нужен номер», — голос мой звучал хрипло от усталости. «На несколько дней». Мужчина кинул меня скептическим взглядом, и я прекрасно понимала, почему. Молодая женщина, появившаяся глубокой ночью, с акваяжем в руках, уставшая и растрёпанная. Зрелище необычное. И пусть в королевстве положение женщины в обществе значительно расширилось за последние годы, В глухой провинции старые предрассудки умирали медленно. «Номера есть», — перестав буравить меня взглядом, кивнул служащий. Он достал из-под стойки потрёпанную книгу постояльцев. «Второй этаж с видом на площадь. Пять медиков в сутки, включая завтрак». Я молча отсчитала монеты. Цена была справедливой, хотя еще вчера я бы даже не задумалась о стоимости. «Тильда!» — крикнул хозяин и из дверей, ведущих в глубину дома, показалась заспанная девушка в простом сером платье. «Проводи госпожу в седьмой номер». Комната оказалась маленькой, но чистой. Узкая кровать с пологом из выцветшей синей ткани, комод с зеркалом, стол у окна и кресло с потертой обивкой. После просторных покоев ясенего двора эта коморка оказалась клеткой, но сейчас я была благодарна даже за это. Вот тут ли умывания принести?» — спросила служанка, стоя в дверях. «Да, пожалуйста», — кивнула я, опускаясь в кресло. «И, если можно, свежих полотенец?» Когда дверь Сатильды за закрылась, я, наконец, позволила себе выдохнуть. Это была первая минута уединения за долгие часы. Первая возможность осознать произошедшее без чужих глаз. Я расстегнула саквояж, достала завернутый пирог Марты и положила его на стол. Аромат все еще был умопомрачительным. В животе заурчало, напоминая, что с ужина у меня крошки во рту не было. Тильда вернулась к кувшином воды и стопкой чистых полотенец. Я поблагодарила ее и когда дверь снова закрылась, принялась за пирог. Картофель с мясом, лук, специи — простая еда, но сейчас она казалась вкуснее любых изысканных блюд. Каждый кусочек напоминал о доме, о Марте, о жизни, которая осталась позади. После еды я умылась холодной водой, взглянув в зеркало, едва узнала себя. Бледная женщина с кругами под глазами и спутанными темными волосами. Неужели это я? Я расчесала волосы, заплела косу и легла на кровать. Усталость накрыла меня тяжелым одеялом, и я провалилась в сон без сновидений. Утро началось с перезвона храмовых колоколов. Я проснулась, не сразу поняв, где нахожусь. Солнечный луч пробивался сквозь тонкие шторы, рисуя золотистые полосы на полу. За окном гудел просыпающийся город. Слышались голоса торговцев, стук колес, детский смех. Я умылась, переоделась в чистое платье и, собрав волосы в простой пучок, спустилась вниз. Завтрак в общей зале был скромным. Свежий хлеб, сыр, яйца и травяной чай. Я ела молча, планируя свои дальнейшие действия. Нотариус Герман Ренс. Именно он занимался делами семьи. Его контора располагалась недалеко от рыночной площади в трехэтажном доме с зелеными ставнями. Мне нужно было попасть к нему. Я должна опередить Корина.